— А вы конфеты откройте, Александра Ивановна. Я их во Франции для вас купил специально. — Ишь ты! Надо же! Удостоилась на старости лет, — засмеялась она, но явно была очень довольна. — Я их лучше для Мишки припасу. Он приедет тогда и откроем. — Александра Ивановна, пожалуйста, эти конфеты для вас. А Мише я куплю любые, какие он захочет. Ешьте и не думайте прятать. Нечто и вправду попробовать. Ну, ладно, уговорил. Ты, я гляжу, любого уговоришь, вернее, любую. Только смотри, я а в обиду не отдам. Не погляжу, что ты мне конфет привез. Глазоньки-то выцарапаю, если Марию мою обидишь. Меньше всего на свете я хочу ее обидеть. А дети у тебя есть? — Есть дочка. Ей уже двадцать три года. Замужем побывала, развелась. — А внучков тебе не принесла? — Нет, пока. — Сколько ж тебе годков-то? — Пятьдесят один. — Старый уж, с виду не скажешь. Седина в бороду выходит, а без воребро. — Нет, Александра Ивановна, это не то. Мы с Мариной недавно познакомились, но... Я люблю ее уже много лет. Даже сам не понимал, что это любовь. — Это как же? — заинтересовалась старуха. — Я ее впервые увидал восемнадцать лет назад. Увидал и на всю жизнь запомнил. Никогда не забывал. А тут случайно на чужой свадьбе встретил и пропал. Ну, совсем голову потерял. Видите, ничего от вас не скрываю. «Ну, и чего теперь? Какие твои намерения? Поматросить и бросить?» — недобро прищурила старуха. «Да бог с вами! Я люблю ее. Скажет она мне, брось все. Я брошу. Ишь, какой скорый! У тебя сколько жонта то было? Всего одна». Но баб наверняка немерено, и неизвестно еще, сколько детей по свету посеял. Ничего об этом не знаю, может, и есть где-то, но... Он беспомощно развел руками. Александра Ивановна, умоляю вас, расскажите мне о Марине. Я ж почти ничего о ней не знаю, а хочу знать все. Она смирила его долгим взглядом отправила в рот французскую конфету и сказала «Я тебе только одно расскажу. Ты тогда поймешь, какая она. Но это будет про меня, потому что про другие дела я ничего говорить не стану. Я весь внимание». Жила с мужем. Хорошо ли, плохо ли, но жила. На заводе работала. Квартира у нас была. Сына ростили. Все как у людей. Сын вроде нормальный парень был. Ну, выпивал маленько, но не пьянствовал. Работящий, тихий, чего ж еще надо. Потом муж умер. На заводе покалечился и... В скорости прибрал его Господь. Это я теперь так говорю. Я раньше ни в какого Бога не верила. Нас так ростили. Нету Бога, и все тут. А, видать, все ж есть. Виталька, сын-то мой, женился. Невестку в дом привел. Сперва она мне глянула. Справная такая девка, все в руках горит. Уважительная. Мамой меня называла. А только, гляжу, Виталька мой, выпивать начал. Да уж не выпивать, а пить по-серьезному. Я тревогу подняла. А Светка-то, невестка моя, все говорит. Ничего, мам, не страшно. Он так расслабляется, очень тяжело жить стало. Вот и он хочет забыться. Ну, что долго говорить? Напился он однажды подрался, да и убил человека с пьяну. Ну, ясно, в тюрьму попал. Мы со Светкой жилы себя тянули, чтоб посылки ему таскать. Одно, другое, третье. Потом в колонию его отправили. А тут завод наш встал. Зарплату не платят, живи как хош. А вот однажды Светка мне и говорит. Она как раз к Витальке в колонию съездила. «Мама, если дать хорошую взятку, Витальке срок скостят, сперва на химию переведут, а потом уж и чистую отпустят. У него убийство-то непредумышленное было». «А где ж денег-то на взятку добыть?» — спрашиваю. Она и говорит. «А квартиру давайте продадим? У меня уж и покупатель есть». «А где ж, говорю, сами-то жить будем?» Вы к сестре в деревню езжайте, там и поживите пока. В деревне и без зарплаты с голоду не помрешь, а я у брата пока поживу. Не то без мужика в доме мы скоро ножки протянем. Теперь-то понимаю, что дурость это все была, моя дурость, да ее подлость. А еще Виталька из колонии пишет, выручайте, помру я тут, ну и... Согласилась я квартиру продать. Светка все на себя взяла. С покупателем договорилась, за справками носилась. Я ей доверенность подписала. Короче, продала она квартиру, да с деньгами и смылась. Виталька в колонии, я на улице. Поехала к сестре в деревню. Прожила у нее две недели, а она возьми помри. Язва у ней... Прободилась, а племяннички мои меня и выставили. Иезжай, мол, откуда приехала. Денег на дорогу до Москвы дали, и все. Приехала я, дура старая. Вышла на Комсомольскую площадь, а идти куда? Один бог знает. Решила все-таки на завод свой податься, но там да, все глухо. Товарку свою бывшую Татьяну... Нашла, а у той, у самой, дела хуже некуда. Ночь я у нее переночевала, а утром она и говорит. «Одна тебе, Алюша, дорога» — в дом работниц. Ребятенка чужого нянчить. При нем и жить будешь, и кормиться. А у меня у дуры такое мнение было. На чужих работать вроде как зазорно. Рабочие, видите ли, гордость. Но кушать-то хочется. На вокзале ночевать я уж стара, да и... А вообще, хоть все и плохо, а помирать неохота еще. И вот иду я по улице, смотрю — скверик. Села на лавочку, а на другой лавочке женщина, бледная, такая худая, замученная, но одетая хорошо, во всем заграничном, дорогом, ребятенка малого перепеленывает. И вот как Боженька мне что-то шепнул, я к этой женщине обратилась. Зачем, мол, ребенка на сквере пеленаешь? А она мне. Оставить его не с кем, а пить есть надо. Продукты в Москве не так просто купить. Вот и приходится с собой таскать. А он уж все пеленки прописал. А я говорю, а ты одна, что ли, живешь? Одна, отвечай. Ну, я... Храбрости набралась и говорю, а хочешь, в няньке к тебе пойду, только за кров и пропитание. И рассказываю ей, что со мной приключилось. Она меня с улицы взяла, ребенка доверила, да еще и деньги платить стала, как облегчение вышло. Потом, как сменяла свою квартиру и мужнину вот на эту, комнату мне выделила, прописала. Вот с тех пор и нет у меня никого дороже, а сына моего в лагере убили. Вот такая история. Теперь понимаешь, почему я за Марию с Мишкой глотку кому хошь перегрызу? Да, досталась вам. Марья? вот меня хотела тоже в турцию взять чтобы я на старости лет море увидела да тяжело мне уж в чужие страны-то кататься и потом квартиру бросать боязно но марина не говорила что собирается в турцию она вроде бы на дачу переехать хотела Да доктор шанаша инна николаевна посоветовала мишке к морю поехать после ангинита а Куда в Турцию они поехали? — Не знаю я. Тут зазвонил телефон. Алюша схватила трубку. — Алло, слушаю. — А, Игорек, здравствуй, здравствуй. Все в порядке? — Нет, ни в чем не нуждаюсь. Спасибо тебе. — Да не знаю. Ладно, ты че сам ей не позвонишь? — Ну, ладно, ладно. До свидания. — Вот. Игорек тоже интересуется, куда именно Мария уехала. А разве я запомню эти турецкие названия? У Михаила Петровича стало легче на душе. Значит, она там без своего Игоря, вдвоем с Мишкой. Но где искать? Хотя зачем искать? Она же явно этого не хочет. Если бы хотела, позвонила бы мне на мобильник, сказала бы, что уезжает. А Марина в это время сидела на балконе отеля и думала, что, наверное, все сделала правильно. И Мишке полезно пожить у моря, и она приведет в порядок нервы перед тяжелой работой, которая ей предстоит. А может, лучше отказаться под каким-нибудь благовидным предлогом? Порекомендовать им, например, Ольгу Колышкину, классный декоратор. Ведь иначе я буду вновь и вновь сталкиваться с ним. При одной только мысли о нем по телу пробегала дрожь. Я боюсь его, боюсь себя, когда я с ним. «Мам, я есть хочу!» — явился на балкон Мишка. Всего третий день, мы тут, а у него уж совсем другой вид. Я очень правильно поступила, приехав сюда. Главное для меня — Мишка. Господи, немедленно в ванную посмотри, на кого ты похож. Ну, мам, ну я есть хочу. Мишка, без разговоров. Чем дольше будешь припираться, тем позже поужинаешь. Я не желаю появляться на люди с такой чумазой мордой. Это ж не твоя морда чумазая. А, по-твоему, твоя морда не моя морда? Чужая, да? Рядовой Зимин. Разговорчики в строю. Шагом марш есть. Мишка исчез в ванной. В дверь постучали. Она встрогнула. Они еще не успели обзавестись знакомыми. Неужто он меня нашел? Она распахнула дверь. На пороге стоял Сева с большим пластиковым Пакетом в руках. — Боже мой! Откуда ты? — обрадовалась Марина. — Маришечка, золото мое! Я знал, что ты всегда мне рада. На этом свете немного людей радуется мне. — Очередная любовная драма! — поняла Марина, нежно обнимая старого верного друга. — Ну, как ты меня нашел? — О, кто ищет, тот всегда найдет. Это с детства моя любимая песенка. Я искал мне хотелось излить тебе душу вот я и нашел тебе алюша сказала насторожилась марина бровь твоя Алёша золотая старуха однако насчет турецких отелей крайне не просвещенно крайне но я же знаю маришечка каким турагентством ты пользуешься В ванной плеск там отмывается наш маленький принц да весь выгвоздался а где ты остановился «Натурально тут же, только на другом этаже. Скажи, ты мне рада?» «Я тебе очень-очень рада. Я привез вам с Мишкой подарки. Там есть вкусности и красивости и ароматности». «Вкусности и ароматности — это более или менее понятно», — засмеялась Марина. «А вот красивости... Посмотришь потом, я разрешаю». «Вы еще не ужинали, надеюсь? Собираемся. Тогда припрячь подарки, а то Мишка налопается конфет перед ужином». Едва Марина успела спрятать подарки в шкаф, как из ванной выскочил Мишка. «Сева, откуда ты? Вот здорово, что ты приехал! Будешь учить меня плавать батерфляем? Ты зимой обещал. Я всегда выполняю свои обещания, не то что некоторые». Тихо добавил он. После дня, проведенного на море и плотного вкусного ужина, Мишка буквально рухнул. Марина даже не успела распаковать подарки, как он уже спал. А они с Севой сели на балконе выпить джину с тоником.